Яна Сразу после того, как Григорий Константинович забрал Виктора, вообще ничего не объяснив, Яна вместе с Веленой поспешили к армейцам. Должно быть, произошло нечто действительно паршивое. Что-то, что может затмить собой возможный полномасштабный военный конфликт между империями. Велена больше не скрывалась и уничтожила свою маскировку. Теперь каждый видел, что это великая княжна, а не просто похожая на нее девушка. Поэтому никто не посмел усомниться в ее правах, и их тут же проводили к командованию, где им и сообщили, что императора отравили. Больше никаких подробностей командование армейцев не знало. Они лишь слышали часть разговора Григория Константиновича с кем-то из имперской канцелярии. После этого разговора Григорий Константинович приказал армейцам возвращаться в расположение своих частей. С восточниками сейчас идет переговорный процесс, в котором участвуют сразу три внеранговых одаренных центральной империи во главе с Багратионом. Получается, что император отправил за дочерью сильнейший отряд империи. Неудивительно, что восточники согласились на переговоры. Наверняка от их шестой армии Практически ничего не осталось. Яне оставалось только надеяться, что с дедом и Максимом все в порядке. Вроде Григорий Константинович ничего не говорил о потерях. Да и Виктора он забрал, решив, что тот сможет помочь императору. После того, как Велесов продемонстрировал после бойни в поместье Шуйских, это было совершенно неудивительно. Сейчас Яне оставалось только одно — вернуться домой и ждать новостей. Переговоры с восточниками быстро не закончатся, а снова лезть на их территорию после всего случившегося будет слишком рискованным. Да и не сможет Яна пойти против воли деда. А он отдал четкий приказ всем шуйским убираться прочь и не соваться на территорию восточников без его разрешения. «Что ты собираешься делать?» – спросил Кирилл, когда они вышли, оставив Вилену разговаривать с главой имперской канцелярии. Симонов был тем человеком, который просто обязан быть в курсе всего, что происходит на территории Кремля. «Возвращаться домой. Нужно помочь родителям. Сам видел, что натворили в поместье эти ублюдки». «Тогда я поеду вместе с тобой», — удивил Яну Кирилл. «Не подумай ничего такого, просто я хочу помочь вам. К тому же нет никакого желания возвращаться в столицу. Представляю, что сейчас там начнется». «Лучше в это время я буду помогать вам». Яна не понимала, для чего это понадобилось Кириллу и каким образом он вообще собрался помогать Шуйским, но от чего то она была рада такому решению. Когда все более-менее успокоится, она обязательно вызовет Кирилла на поединок и, может быть, даже позволит ему выиграть. «Яна Михайловна...» «Могу я поговорить с вами наедине?» раздался голос Вилены. Подобная перемена в поведении княжны говорила о том, что это будет официальный разговор, в котором Яна будет представлять свой род. «Не смею отказать, ваше высочество», слегка склонив голову, ответила Яна, также перейдя на официальную манеру общения. Сразу после этого девушек окутала силой Вилены, гарантируя конфиденциальность их разговора. Я хочу попросить Шуйских официально поддержать меня в столь трудное для нас время. Отец находится при смерти, и нет никаких гарантий, что даже Илья Валерьевич сможет ему помочь. Практически все сильнейшие одаренные империи сейчас находятся на территории восточников, и когда вернуться неизвестно. Идеальное время для наших врагов, чтобы выйти из тени. Вот таким образом Велена просила защиты. Виана ее прекрасно понимала и полностью поддерживала, вот только она не могла самостоятельно решать подобные вопросы. Но она не могла отказать княжне. Только благодаря ее отряду им удалось выбраться с территории восточников. И она чувствовала себя в долгу перед Веленой. «Я не имею права говорить за весь род шуйских, но на мою поддержку великая княжна можете рассчитывать». Для Вилены этого было вполне достаточно. Она поблагодарила Яну и попросила ее немного подождать. Теперь предстоял разговор с Кириллом. Яна не стала терять время и отправилась к армейцам. Необходимо было связаться с Андреем. Если отец откажет Вилене в помощи, то брат может его переубедить. Связаться с поместьем получилось не сразу, а добиться того, чтобы нашли Андрея, и того сложнее. Виктор Петрович сперва попытался выведать у Яны, что происходит, и удалось ли им освободить Максима. Было понятно, что таким образом он проверяет достоверность личности Яны, но все равно это дико раздражало. Дошло до того, что Яна пригрозила слуге физической расправой. Только после этого Шелест отдал приказ разыскать Андрея. Вот теперь можно было немного поговорить о последних событиях. Но и здесь Яну не стала вдаваться в подробности. Она сообщила, что нашли брата, и что он сейчас находится вместе со зверем на территории Восточников. У Шелеста моментально возникло множество вопросов, но ему помешал подошедший Андрей. Даже брату она не могла рассказать всего, опасаясь, что эта информация попадет не в те руки. Яна описала сложившуюся ситуацию и попросила Андрея поговорить с отцом. Сама она отправится в столицу вместе с Веленой, сразу же обозначив свою позицию. Много Андрей не понял, но пообещал взять отца на себя. Род Шуйских сейчас был сильно ослаблен, и решение выступить на стороне великой княжны может ударить по роду еще сильнее. Здесь все зависело от того, как пойдут дела с императором. Но имелась одна очень значимая деталь. Императора отравил Кианг-Тан, а шуйские хотят уничтожить этот род. Более подходящего момента может больше никогда не появиться. После разговора с братом Яна с удивлением обнаружила Семена, который сейчас стоял рядом с Кириллом. Но он же, он же должен охранять восьмую, из-за которой Велесов и пришел на территорию восточников. «Почему ты бросил девчонку?» — спросила Яна, моментально оказавшись рядом с Карташовым. Парень от этого вздрогнул и потянулся к силе, отчего у Яны все поплыло перед глазами, но Семен быстро спохватился и все пришло в норму. «Ее забрал Григорий Константинович. Я не посмел спорить с ним». Вот и разрешилась еще одна проблема. Наверняка это Виктор попросил Вяземского забрать девчонку. Теперь он не доверяет ни И в этом были виноваты только шуйские. Они не смогли уследить за восьмой и ее похитили. Проблема, которую непременно нужно будет решать. Кирилл также согласился поддержать Велену, в чем Яна совершенно не сомневалась. Вяземские всегда были на стороне императорского рода и поддерживали их даже в самые тяжелые времена. Не зря уже несколько поколений первыми советниками становятся исключительно представители этого рода. Армейцы начали разворачиваться и отправляться в расположение. Но перед этим они выделили великой княжне в сопровождении своих лучших бойцов, которые должны будут сопровождать Велину до аэропорта Третьей горной зоны. А уже оттуда они отправятся прямиком в столицу.